Силы вернулись к Эльзе неожиданно быстро. По крайней мере, силы физические. Что было тому причиной, она не знала, да и знать не желала. Как бы то ни было, реабилитация, которую организовал для нее Никопольский, дала свои результаты. Эльза даже поправилась на 3 килограмма, и волосы перестали выпадать. Да и в целом чувствовала она себя хорошо. Это если днем, а по ночам ей снился черный человек в птичьей маске. В руке он сжимал серп, а в начищенной до зеркального блеска стали отражалось разное. Иногда это были птицы, галки, вороны, воробьи, даже чайки, иногда люди. Там во сне Эльза всматривалась в их лица, пыталась запомнить и узнать. Ей даже казалось, что она узнает, но наступало утро, и в воспоминаниях оставались только серп, птицы и неживный ужас». Но в реальную жизнь черный человек больше не приходил, хотя Эльза постоянно чувствовала его незримое присутствие. Чувствовала и знала. Он близко, пугающе близко, просто затаился на время. Затаился и копит силы для следующего удара, а пока оставил присматривать за Эльзой своих согледателей. Вот сидит на подоконнике воробей. С виду совершенно безобидный, но сидит он вот так неподвижно уже больше пяти часов. Буравит Эльзу черными бусинками глаз. К вечеру его сменит сова. Усядется напротив окна на ветку ели, уставится немигающим желтым глазом и просидит до утра. Утром ее место займет старый одноглазый ворон. Он самый страшный, потому что он не просто следит, он еще и ненавидит. Эльза тоже ненавидела. И себя, и птиц, и черного человека. Иногда она начинала ненавидеть даже Никиту, но тут же себя одергивала. Не его вина, что она приняла решение пройти этот путь в одиночку. И раньше, много лет назад, его вины тоже не было. Не было вины, не было семьи. Только глупые Эльзины фантазии. Утешало ее лишь кольцо. Утешало, убаюкивало перед сном, давало силы утром. В снах кольцо всегда было при ней. Кольцо и кошка. Только не черное, а рыжая с черным пятном на лбу. Вот кольцо и кошка позволяли Эльзе остаться на плаву, не сойти с ума. А еще слабая надежда, что она сможет во всем разобраться, изменить, если не прошлое, то хотя бы будущее. Осталось лишь дождаться, когда Никопольский решит, что она готова к экспедиции. «Эльза, вы готовы?» — сказал Никопольский хмурым дождливым утром. Он стоял у окна и внимательно наблюдал за одноглазым вороном, а ворон наблюдал за ними обоими. «Вы отправляетесь уже сегодня!» Эльза вздрогнула, обхватила себя руками. Ожидаемого облегчения не наступило. Наоборот, стало вдруг страшно. Так страшно, до зубовного скрежета. Но сначала я хотел бы вас познакомить с еще одним членом вашей будущей команды. Никопольский словно и не замечал, что с ней происходит. Или замечал, но не придавал значения. «Вы позволите?» За окном громко каркнул ворон. Не каркнул даже а заскрижетал, словно металлом по металлу, а потом сорвался с ветки и взмыл высоко в небо. «Наконец-то!» — пробормотал себе под нос Никопольский. «Не люблю птиц». «Я, похоже, тоже». У Эльзы получилось улыбнуться. Осталось только взять себя в руки, осталось лишь убедить себя, что хуже, чем есть, уже не будет. «Где он?» — спросила она бодрым, азартным даже тоном. «Не он, а она!» — Никопольский улыбнулся. Это женщина. Вы с ней даже заочно знакомы. Вернее, не с ней самой, а с ее стрепнёй. Марфа — отличная повариха. В экспедиции она не позволит вам умереть с голоду. Отличная повариха Марфа. А ведь и в самом деле отличная. Готовит она действительно вкусно. Сейчас, когда у Эльзы появился, наконец, аппетит, она осознала это очень ясно. Вот только так ли уж нужна в экспедиции повариха? Спрашивать Эльза не стала, лишь кивнула головой и сказала. «Хорошо, я готова». Собирались они с кошкой быстро. Собственно, за них уже все собрали. На полу Эльзиной комнаты стоял внушительного вида рюкзак. «Это Семен Михайлович?» — позаботился. «Он ваш снабженец». Никопольский проследил за Эльзиным взглядом. «В рюкзаке все самое необходимое на первое время. Если вам вдруг понадобится что-нибудь еще, дайте ему знать, он все добудет». Никопольский посмотрел на часы и добавил уже другим по официальному сухим тоном. «Машина прибудет через полчаса. Если остались какие-то нерешенные дела, то прошу вас поторопиться». Торопиться Эльза не стала. Все ее сборы заняли каких-то пару минут. Да и что собирать, когда снабженец Семен Михайлович уже обо всем позаботился. Во двор дома она вышла с рюкзаком за спиной. Кошке рюкзак понравился. Наверное, поэтому она улеглась сверху и теперь поглядывала на всех свысока. На охранников, на Никопольского, на полноватую рыжеволосую женщину, неловко выбравшуюся из черного Мерседеса. Наверное, это и была Марфа, лучшая в мире стрипуха, незаменимая в любой экспедиции. «Дамы, знакомьтесь!» — чопорным тоном сказал Никопольский. «Марфа — это Эльза, Эльза — это Марфа. Прошу любить и жаловать!» Они не стали по-мужски пожимать друг другу руки, просто переглянулись и обменялись неуверенными улыбками. Улыбки хватило, чтобы Эльза поняла, что Марфа ей нравится. Это хорошее начало экспедиции. Наверное.